Глава двадцать первая. «Бывают звонки, когда только при звуке мелодии на входящем ты понимаешь, случилось что-то плохое. Вот сейчас, когда я захлопнул крышку ноутбука, потому что от работы уже болели глаза, и собрался заказать ужин, мне позвонили. Слушаю». В висках застучала кровь. Пальцы рук покалывала от напряжения. «Максим Александрович?» Промяблил тупой, но идейный охранник, которого я нанял сегодня. «Максим Александрович?» Не то чтобы в Армавире был большой выбор охранных агентств, но я много и не ждал. Так подстраховался, пока из Москвы не прилетят мои люди. Я не просил ничего особенного, просто чтобы Соню сопровождали и не отсвечивали перед ней. Работа на один вечер. Посидеть перед её домом, пока не приедет смена из Москвы. Сложно? Да ни хера. Так я думал в обед. А теперь этот Герасим мычал в трубку и не мог сказать ни слова. Ну. Тут этот объект Б вышел из зоны контроля. Какой объект? Ну, ребёнок, этот, мальчишка. Он убежал от своей мамы. В горле резко пересохло. Из дома? Ты его потерял? Где Степан? Гул на другом конце провода не давал мне услышать, что там говорит этот Джеймс Бонд доморощенный. Да здесь он рядом. Рядом с кем, придурок? Я схватил со стола карточку и пошёл в коридор. как был в футболке, спортивках и бумажных гостиничных тапочках сидеть дальше на диване, пока мой сын где-то бродит один неправильно. Нет, не так. Невозможно. Рядом с вами Максим Александрович. Он вот в лобби отеля вошёл, а Соня, она на площади осталась. Вы же сказали не отсвечивать, вот я за мальчишкой проследил, подумал, что так правильно. А он прямо к вам и шёл, никуда не сворачивал. Ну я его и проводил, чтоб машины не сбили. Идиот. Ну какой же он идиот. Я отключил телефон и двинулся в сторону лифта. К сожалению, после аварии некоторые вещи были мне недоступны: алкоголь, вождение машины, бег. Поэтому я ускорился, как только мог, игнорируя тот факт, что от стресса снова вернулась хромота. Вместе с тем я пытался дозвониться Соне. Я ждал до упора в надежде, что она возьмёт трубку. Вот сейчас Сейчас не случилось. Восемь гудков и чужой синтетический голос каждый раз обрывал связь. «Соня, не волнуйся. Степа со мной. Приезжай к отелю. Классик. Жду тебя внизу». Я спрятал телефон в карман спортивных штанов и еще раз нажал кнопку лифта. Тот ехал слишком медленно. Когда я зашел в кабину, с другого конца коридора послышался чей-то крик. «Придержите, пожалуйста!» Ага, как же. Без тени сожаления я поехал вниз, туда, где меня ждёт сын. Только на первом этаже я замедлился. Нельзя показать своё волнение и тем самым напугать Стёпу. Он наверняка и без того в ужасе, потеряться в городе да ещё и ночью. Я надеялся, что мальчишка вспомнит меня. Я ведь уже был у них дома, и вид знакомого человека его немного успокоит. А там, сидя на диване, мы дождёмся Сони и разберёмся, что случилось. Красный помпон на синей шапке забавно качался из стороны в сторону. Степан стоял возле стойки регистрации и изучал буклеты, согласно кивая им. Маленький, забавный, не похожий ни на кого вокруг. Он, как гном из сказки, морщил нос и стучал ботинком по плитке. Медленно я приблизился к сыну, присел на корточке, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Из передачи «В мире животных» я узнал, что люди так общаются с хищниками – не показывают своего превосходства, чтобы те не решили защищаться и не напали первыми. И если про диких тигров я хоть что-то слышал, то как вести себя с детьми, не имел понятия. За последние 5 лет круг моего общения заметно сузился. На Новый год я выписывал премии сотрудникам, у которых были дети, потому что даже не знал, какие подарки им покупать. С друзьями виделся редко. Брат и его жена были убежденными чайлд-фри. И вот Степан, живой настоящий ребенок. Мой ребенок. Я ожидал увидеть перед собой напуганную, зареванную мордашку. Приготовился успокаивать сына и даже продумал, что буду говорить при этом. Чего я не мог предугадать, так это острого пронзительного взгляда умных глаз. «Привет. Ты, я так понимаю, Титов Максим». «Да, это мое имя». Я неуверенно кивнул, подмечая, как разочарованно хмурится Стёпа. «На фотографиях ты выглядел лучше». Невольно улыбнулся в ответ. Жизнь потрепала. «Ты живёшь в Москве?» «Да, так». «Моя мама тоже жила когда-то в Москве. Ты с ней давно дружишь?» «Да, мы работали и учились вместе». И тогда Стёпа задал последний, контрольный вопрос. «Да». тот, который выбил землю у меня из-под ног и заставил сердце биться чаще. Ты мой папа? Ох, землетрясение в 9 баллов, лёгкая тряска по сравнению с тем, что может устроить мой сын. Я смотрю в его глаза и понимаю, он не отпустит меня без ответа. И мне очень хочется сказать правду, но я не могу. По крайней мере, не так, стоя в лобби отеля, в гуле чужих голосов, спрятавшись от Сони. Соня. У неё была своя версия всего случившегося, и Стёпа жил с ней 5 1/2 лет. И я не буду вырываться и рушить то, что эти двое строили. Хочу, но не имею права. С чего ты взял? Я стараюсь тянуть время, пока к нам не присоединилась моя бывшая жена. Если и говорить по душам, то вместе, втроём. Мама смотрела твои фотки. Она там в платье белом, а ты в костюме и выглядел лучше, чем сейчас. Просто фото. Сомневаюсь, что Соня где-то держала наш свадебный альбом, и поэтому пытаюсь выудить из мальца как можно больше информации. Нет же. Он злится на такого тупого собеседника, хмурит лоб и смотрит на меня ни снизу вверх, а будто свысока. В интернете смотрела, а там фото и какие-то буковки. Буковки, значит. А читать ты не умеешь. И я нет. И только я успеваю выдохнуть, как Степан добавляет: А вот голосовой помощник умеет. И он прочитал, что ты мамин муж. Вот же. Видимо, Сёпа наткнулся на какую-то статью махнатых годов, когда на волне успеха фирмы мы заказали кучу рекламы в глянце, чтобы посветить своими честными лицами и безукоризненной репутацией. Там было и про нашу студенческую свадьбу, и про ремонт в квартире в дизайнерском журнале. И даже интервью на тему того, как совмещаем работу и жизнь вне суда. Чего там точно не было последних 6 лет, за которые случилось столько, что и представить страшно. Но на страницах интернет-глянца я всё ещё муж Софии Титовой, а мы вдвоём до сих пор прорыв года по версии подписки Бизнес Москва. Так что, напирает мой сын. Он сидит на диване и стучит ногами, не то от злости, не то от нервов. Я достаю из кармана телефон и смотрю в его пустой экран. Представляю, как Соня напуганная бегает по улице и ищет стёпу, пока это дитя прогресса в мокрых джинсах сидит тут в отеле. Кстати, а почему у него джинсы мокрые? Я в лужу упал. Мне хотя тянет малец, когда замечает мой внимательный взгляд. Пока бежал к тебе на разговор. Понятно. Понятно, что я дебил. Вот что понятно. Всё это время Стёпа постукивал ногой не из-за нервов или скуки. Ему элементарно холодно. Я всего 10 минут со своим сыном, а уже успел простудить ребёнка и наложить по педагогической части. Дружеща, давай поднимемся в мой номер, подсушим твои штаны, пока я закажу нам ужин. Ты пиццу любишь? Я люблю шашлык. Отлично, это мы одобряем. Мужик должен есть мясо и слушаться маму. Что? Маму говорю, надо слушать, а она запрещает мне общаться с незнакомыми людьми и никуда я с тобой не пойду. Вот жук. Это сейчас все дети такие умные или у нас с Соней особенный экземпляр? Так ты же сам сказал, что я муж твоей мамы, значит, мне такой уж незнакомый. Понимаю, что сын ни за что не признает свою слабость и не подаст вида, что замёрз. И поэтому добавляю: Просто я сам оделся в домашнее. Видишь шапки эти? Поэтому это я хочу попасть в тепло и выпить горячий какао с зефирками. Ты можешь остаться здесь, пока не придёт мама. Думает Сёпа недолго. Любопытство перевешивает все Сонины запреты, и через секунд он встаёт с дивана. И я быстро объясняю охраннику, чтобы тот вернулся на площадь и нашёл Соню, пока мы будем ждать её в номере. Берутся на за руку иду вперёд. Мои шаги большие и размашистые, но Стёпа не отстаёт. Не позволяет себе плестись в конце. Он забавно бежит рядом, припадая на ушибленную ногу. Лишь бы мы оставались на одном уровне. Заметив это, я замедляюсь, подстраиваясь под сына. Впервые в жизни. Фантастика. Когда мы заходим в лифт, и я нажимаю кнопку, мой мальчик серьёзно говорит. «Ты не можешь быть маминым мужем». «Почему же?» «Потому что у неё уже есть муж, только он не настоящий». И двери лифта закрываются. Мы едем молча. Я стараюсь принять самый безразличный вид, чтобы не выдать Стёпе, до чего меня волнуют его слова. Смотрю на носки, выглядывающие из-за... мыса тапок. Красные. Проверяю время на телефоне. Половина девятого. А от Сони всё так же нет звонка. Ещё раз нажимаю на кнопку своего этажа, просто чтобы занять руки. «Потому что у неё уже есть муж, только он не настоящий». Какую пиццу ты будешь? Мясную, произносит моя маленькая копия, и я одобряю этот выбор. У парня определённый есть вкус. Мы заходим в номер. Свет включается, как только я возвращаю ключ-карту на подставку в стене. Стёпа восторженно свистит. Здесь всё обставлено в лучших традициях Версаля. Золото, вензеля, блёстки. Без вкусится, но моему сыну нравится. Красиво! А то вылупаюсь я и добавляю самым безразличным голосом Так, почему ты решил, что муж твоей мамы не настоящий? Я старательно опускаю взгляд в сторону. Никогда прежде меня не интересовали узоры на обоях, как сейчас. Я не давлю на Стёпу, просто задал вопрос, ответ на который мне совершенно не важен. Стёпа медлит, и каждая секунда тишины сдавливает рёбра ещё сильнее. А ты никому не разболтаешь спрашивает чуть тише, чем до этого, хотя мы здесь только вдвоём, никому. Забожись. Лицо у сына серьёзное, даже торжественное. Еле скрыфу улыбку я, кришусь, точь-в-точь как мой мальчишка. Интересно, откуда у него такие навыки? В общем, не настоящий он и всё. Я так решил. Звучит весомо. Стараюсь сдержать разочарование в голосе. Ведь я уже рассчитывал получить такую важную информацию. Но нет. Каким бы умным и продуманным ни был мой парень, он вряд ли может анализировать события, как мы, взрослые. Иду к столу, сажусь, чтобы налить в стаканы воду, как вдруг Стёпа добавляет: "Он маме ни разу цветы не отправил и подарки не дарил на 8 марта и на день рождения. Просто забыл и не поздравил". Внезапно добавляет он всю собранную аналитику. Вероятно, за несколько лет наблюдений. «Вот ты бы так сделал?» «Никогда». «И я никогда, а он сделал...» «А, а откуда мамин муж не отправил цветы?» Внутренне напрягаюсь я. Представлять, что Соня замужем одно. Знать и говорить о ее муже, как о живом и реальном персонаже, совсем другое. «Издалека, из Америки». Степка подходит ближе и машет рукой в сторону окна. будто эта Америка где-то там, на соседней улице. Он ей не звонит, не говорит, какая она красавица, и вообще, может, они поругались? Ты глупый, что ли? Мама никогда ни с кем не ругается. Даже когда я её обижаю, она молча уходит в другую комнату. Или уже это в другой город. Тихо добавляю я. Смотрю на сына, тот выглядит уставшим, тяжело дышит и щурит воспалённые красные глаза. И не папа он мне. Я знаю, что не папа. Мама сказала, что вышла замуж и потом родился я. Вот так и говорит, представляешь? И всё. Сказала, что он потом из Америки приедет, и мы все увидимся и поговорим. А когда это потом будет? Я уже постарею, и мне не интересно станет. Мама сказала, что он в командировке. А таких долгих командировок не бывает. Я в интернете смотрел, Чтобы 5 лет и на день рождения не звонить. Нет таких командировок. Сёпка кричит, и губы его дрожат от сдерживаемых слёз. Мам мальчик со злостью вытирает сухие щёки. Я тянусь пальцами к его красному от обиды лицу, хочу погладить, успокоить, но останавливаю сам себя. Нельзя, Титов. Не имеешь права. Прости, тихо произношу своему самому строгому судье. там кто обязательно вынесет мне приговор, потому что я его в крохотном мире большой преступник и злодей. Прости, пожалуйста. Ты мой папа. Степан смотрит на меня из-под лобья. Я вижу, как он силой закусил губу, чтобы не плакать при посторонних, но слёзы градом катятся по пухлым детским щекам, и каждая слезинка моего сына на моей совести меня разрывает. Меня душит желание сказать, что я его отец. что однажды я предал и маму, и его. И раскаиваюсь об этом. Что не было ни дня, когда я не думал о Соне, что я так и не забыл, не отпустил, не смирился. Я готов положить жизнь, чтобы исправить свою вину. Я сделаю что угодно, лишь бы Степ похот раз назвал меня папой. В шутку, с обидой, с пренебрежением, с ненавистью, но папой, а не холодным и чужим дядей Максимом. Я хочу сказать всё это, но не могу. Не так, не в обход сони, не подготовив их двоих, ворваться и врасти в их жизнь. Я совершил одну подлость, на вторую уже не способен. «Дядя Максим, ты плачешь?» Маленькая пухлая рука тянется ко мне, проводит по щетинистой щеке и поднимается выше, туда, где пульсирует болью шрам. «Нет, малыш, я не плачу». «И это правда». Слёзы проявление эмоций, которых у меня давно нет. Внутри я абсолютно, целиком, бесповоротно мёртв. Нет, я не плачу. И нет, я не твой папа. Я бы отдал всё на свете, чтобы стать им, но я не он. Прости. Сёпа опускает лицо в пол и тяжело всхлипывает. Я тянусь к сыну, но нить, ещё секунду связывающая нас, со звоном рвётся. Всё подёргивает плечом, лишь бы до него не касался чужой дядькой и отходит в сторону. Я так и думал, значит, нет у меня папы, и где-то Мороза тоже нет. Выдумки одни. Он отходит в сторону и натыкается на сваленные в углу пакеты. Ого, что это? Я ещё не отошёл от шока и не сразу понимаю, на что так смотрит мой сын. А потом вспоминаю, как в порыве скупил весь детский мир, чтобы в следующий раз принести с тёпые какую-то игрушку. Я не общаюсь с детьми и не знаю, что может заинтересовать шестилетнего парня. А потому тупо сгрёб всё, что показалось мне приемлемым. Реально всё: от конструкторов до мыльных пузырей и огромных коробок с опытами. Машинки на пульте, роботы-трансформеры, книги и лазерный меч, как у Джедая. Я бы за такой душу продал. А с тебе по барабану. Он перебирает коробки и отставляет их в сторону. Зачем тебе столько игрушек? Ты же большой. В вопросе не то новая надежда, не то подвох. Я я тестирую их для магазина. Сын оборачивается, смотрит на меня как на буйно помешанного. Согласен звучит не очень, но признаваться, что планировал подкупить собственного ребёнка, ещё хуже. О, у тебя есть сова с плюшкой. Стёпа хватает из-за этой горы что-то мягкое, бесформенное. «Ты имеешь в виду игрушку?» «Сам ты игрушка», — огрызается мой мальчик. «А это сова с плюшка. Три в одном. У лучший друг мягкая подушка и пушистое одеяло. Так в рекламе говорят». «Ну, подушка, допустим. Я с сомнением кашусь на круглую пушистую дуру в руках ребенка. А одеяло где?» Степан отрывает молнию на плюшевом боку, и мы вдвоем заглядываем в совиное нутро, а потом восхищенно ахаем. «Оба». Одновременно. Он достает из совы мягкий серый плед. Задари. Глаза мальчика искрятся, но теперь не от слез, а от настоящего восторга. Если мама разрешит, ты можешь выбрать любую игрушку. И Степан тут час сникает. Тогда отбой. После сегодня никаких игрушек и мультиков. Буду неделю стоять в углу, на горохе и читать псалмы. Твоя мама бывает такой строгой? с сомнением спрашиваю я. Она: "Нет, но меня не рассказывала, что так и надо воспитывать паловняков: на колене, на горох и читать псалмы". Кстати, ты знаешь, что такое псалмы? "Нет", честно отвечаю я, и мы оба смеёмся. "Дружище, давай я посмотрю в интернете, может, там объяснят нам обоим, что это". Сёпа кивает головой и бежит к столу за моим телефоном. Но взяв его в руки, он испуган замирает. Весёлость слетает с его лица, как будто и не было. Тебе звонят. Я в один шаг придвигаю расстояние между нами и хватаю из рук сына трубку. Соня. Наконец-то она. И когда я отвечаю, то слышу её сухой металлический голос. Ты дорого заплатишь за это, Титов. Я убью тебя. Я клянусь, что просто тебя убью.